904. Август 14. -е. О манмантарах и пролаях сознании было сказано достаточно ясно. И все же, когда наступает пролая, отчет себе не отдается в том, что явление-то вполне естественно и законно, и что оно обязательно сменится новым, еще более высоким и пламенным взлетом сознания. Насильственно заставить звучать сознание невозможно, потому вооружимся терпением и спокойствием.